Глава 6. Африканская сюита или финальная настройка проводника сеанса. «Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что хочет большего». Иммануил Кант. «Так», — прервал себя Анатолий, — «чтобы меня не заносило дальше, политминутка окончена, сменим место обсуждения». Виктор улыбнулся и сам решил резко сменить локацию речи. Для чего изменил весь стиль речи на более легкий и ритмичный и вошел в свой режим холодного взгляда. Сделал пару нажатий клавиш, вставил в ухо наушник и снова на проекции появилась карта земного шара. Фокус внимания перешел на африканский континент. Отлично, проводник почти готов дать глубокий взгляд. Сейчас пройдем дальше по сосенкам, дабы весь лес пересчитать. Мечта об Африке, как о целом континенте, тоже обернулась обломом. Конечно, не такой провальной смастированной сдачей стран, как в Америках, но в экваториальной Южной Африке бардак не прекращается уже столетиями. Но все же планы по наращиванию присутствия на тех землях сломали на взлете, причем в основном все остальные мировые игроки, которых новые Ватикасы-Вашингтонцы турнули из Латинской Америки. Те уже с неистовой силой остервенения открыли свои новые лавочки и перевели эвакуированные опальные армии из латинского континента в режим усиления уже имеющимся активом в Африке. Их активы сильно приросли планами более вдумчивого и тщательного грабежа остатков бесхозного черного континента. Как следствие, сильный толчок к новому переделу незанятых нами частей континента. Процесс идет уже промеж своих же группировок. У кого больше армии и численности оружия, тот обладает большим и лучшим сектором для кормления и контроля. Как следствие, наши страны-племена-союзники, находящиеся без прямого выхода к нам или океану, сейчас находятся в наглухо окруженном и заблокированном состоянии. Смотри на карте итог работы пастухов «Веры Святого Престола». На проекции карты подсветились зоны и подписи с данными. Перед нами результат выгона лишнего скота из Америк в Африку. Тут, в экваториальном и крайне южном центрах континента, все действия крайне скованные и сложные. Там начинается заселение изгоняемыми из латинки. В этой части Африки у нас союзники. Мы пытаемся силами внутренних контингентов пробить коридор прямого сообщения. Оказываем русской Африке посильную помощь тем, кто обращается». Безусловно, пока есть те африканцы, которые своим активным сопротивлением еще оттягивают хорошую часть сил и внимания наших оппонентов от русской Африки, это очень хорошо. Ведь проводящим современную интервенцию в условно-независимые остатки Африки сперва нужно восполнить пустую шкатулку, те потерянные активы в Южной Америке за счет здешних африканских ресурсов. Как говорится, под шумок темной ночи зарезать антилопу или корову. Мы скоро громко выступим против». «Но это страховка на случай полного провала вашего мероприятия». Слова больно резанули слух Славгородского. Его лицо передернуло неприятная гримасу, но он подавил ее. Это было замечено Кругловым. «Да, Анатолий, это страховка. Она дает нам малое временное преимущество для ставки на вас». Тут выпад рукой президента в сторону главы фонда был воспринят последним в качестве передачи слова. «Конечно, Виктор Вячеславович, это понятно». Но это не такое долгое время, как после становления первой русской Африки, когда северо-восток африканского континента лишился колонизаторов образца 21 века. И тогда они были вынуждены в угоду спасения своих западных экономик принести в жертву, если проводник быть точнее, грабежам богатства Индии и Китая, за Анатолия продолжил Виктор. И Запад тогда все делал сообща, и все, что хотел, с экономиками почти всех третьих стран вне нашей зоны контроля. Снова жестом руки он дал слово главе фонда. А тем нужно было спасать свой суверенитет и отбросить все внешние проекты. Пекин и Дели тогда резко ужали свое присутствие за пределами прямых границ, вследствие чего защита их прямых интересов осуществлялась только внутри административных земель и личного побережья, но сейчас как я понимаю они все хотят вернуть свои позиции даже на шатких основаниях не имея уверенности в том сколько смогут откусить у нас в той самой африки толик умолк задумался в груди начало давить он резко прислушался к себе дал паузу для ответа виктора а тот показал утвердительный кивок верховного и его фирменную холодную улыбку питона со словами И вот замечай, какая ситуация закручивается, учитывая, насколько и как сильно снова кинули тех же индусов, китайцев, индонезийцев с остальными терпилами. Их снова направили за счастьем обогащения и решения их личных проблем на Черный континент, в надежде спровоцировать нашу острую реакцию. Мастерство международной интриги. К тому же в Африку бегут выгнанные Ватикасом и Вашингтоном боевые мировые корпорации и более мелкие страны. Тут огонь в груди Славгородского подтолкнул его высказаться. «В общем, там, если кто-то с Запада не выстроит систему паритета и отношений между старыми и новыми колонизаторами Экваториальной и Южной Африки, то вспыхнет. Кровью умоются все, а тушить этот пожар придется нам, если наше мероприятие не выгорит». В ответ более тяжелый утвердительный кивок президента и его комментарий. «Поэтому все настроены серьезно». «Снабжение и поддержку вглубь континента мы ведем, но ручейки стремительно пересыхают. Точнее, их все активнее перекрывают. Наши бойцы из русской Африки пробивают заслоны вновь. Крепко держатся и фронты, относительно стабильно. Местная поддержка крепка. Если кровавая вечеринка начнется внепланово раньше расчетов нашей разведки, то копим силы для пробивания стабильного коридора связи и снабжения с союзными племенами. Тут уже сугубо военное дело». Привлечены лучшие специалисты этого региона с нашей стороны для усиления пограничных и военных сил. Напряжение вызывают силы Китая. Для них это может быть последний заход внешней экспансии для выживания страны в единстве. Так же, как и Индия, которая серьезно намерена вернуть себе потери и авторитет через завоевание земель Южной Африки. У них там огромная диаспора при постах и власти, как и у Пекина. «Есть данные про переговоры нью с Пекином и Шанхаем о разделении зон влияния. Конечно, они готовятся серьезно работать в дуэте. И это всех напрягает. Должного включения запланированных новых территорий контроля еще никто не получил, а так хотелось всем тут развернуться. Но поросенок маленький, всем не хватит». Последние слова были приправлены натянутой улыбкой, больше похожей на хищный оскал. Толик помедлил. Огонь в груди снова заговорил сам. Так что, получается, прыжок уже полудохлого льва с Латинской Америки на Африку? Но там никто их не ждет. Предстоит битва всех против всех. Причем Кури и отца с его орденами и гвардейцами, несущими его порядок в строй союзников, тут не будет фигурировать. Стало приятно вести разговор с президентом как-то на равных. Не было уже внутреннего стеснения и как будто не было на проекции и группы. Сидели только двое в темном мультимедийном зале. Виктор же сказал. «Еще и мы тут всем мировым конкурентам кровь портим стабильно. Путаем планы и создаем внутренние африканские интриги. Пока все идет к моменту, в котором они в жажде наживы готовы впиться друг другу в глотки. Именно поэтому никто не играет стабильно доминирующей роли в экваториальной и Южной Африке». Просто по всем территориям влияния игроков не работают законы мирного времени, и скоро будет только один закон силы, подобный закону Саванны среди диких львов, гиены и шакалов. И перед глазами на проекции появилась интерактивная карта, где показывались современные нарезки зон влияния в проговариваемой части Африки. Славгородский увидел много новых, точнее неожиданных игроков на африканском поле. Это были и те, кого вышвырнули с латинского континента. Виктор Вячеславович продолжил. «Сейчас передам слово нашему эксперту по Африке в составе Верховной группы. Степан Альбертович, вам передаю краткое слово. Помним о временном лимите. Нам еще нужно дать выговориться Славгородскому, нашему проводнику сеанса. Прошу». Круглов выключил свою подсветку, и в ту же секунду из сидящих позади него загорелась подсветка над глуховым Степаном, одним из кураторов Африканского континента, выросшего из студента до члена постоянного состава Верховной группы. Он был гениален в аналитике и памяти на массивы информации, отсюда и способность запомнить и связать в крепкую структуру всю разрозненную информацию по народам и племенам Африки. Глухов был непререкаемым авторитетом в своей среде, и слово ему по «Черному континенту» доверили не зря. А вот шанс выговориться... Славгородский не понимал, что Круглов имел в виду. Но огонь в груди немного полыхнул и обжег внутри его горло. Внешне это было незаметно. Тем не менее, он принял более удобную позу в кресле, чтобы перенести нагрузку с позвоночника. Степан Альбертович приступил к своей речи. значит приветствую вас лично. По нашему африканскому сценарию развития событий мы имеем проблемы. Особенно напрягают эскалации массы конфликтов в прибрежной зоне, экваториальной и южной. Жаль, жаль, что некогда не смогли их занять. Сейчас не имели бы этих затыков. Не буду нагнетать о несбывшемся». Степан осекся и, нервно поведя головой, и негромко прокашлял горло, чтобы продолжить в более спокойном темпе. «Сейчас, в малом замкнутом секторе экваториальной Африки, вблизи наших границ, некоторые страны еще спокойны, сугубо благодаря нашим стратегиям сдерживания миротворцами. Они — единственная преграда для реализации программы тотальной ликвидации государственности в Африке со стороны новых оккупантов. Проще говоря, та Африка, в которой вы были в процессе операций и исследований, становится все больше похожа на территорию беспредела. Точнее сказать, открытой, поголовной дикой охоты. Или, как некогда говорили, дикой саванны хищников. Когда, кстати, ты вернулся с отчетом про крайние южные границы Нигера и Чада, где до нашего прихода жили с единственным правом самого сильного и безжалостного хищника, древнее правило возмещения убытка 1 к 20 уже не работало – Ведь с приходом новых игроков, в перемешку со старыми колонизаторами, все спуталось в тугой клубок неразрешимых проблем. Война идет уже по всему побережью Экваториальной Африки, вдоль морской линии, за наиудачнейшие порты и выходы рек. Словно новая дикая колонизация. Дерутся между собой заточки по берегам дельты рек и места» особенно кроваво в местах, имеющих перспективу для наилучшего расширения строительства баз и портов постоянного присутствия с коридором для наступательного вторжения вглубь континента. Сюда входят все силы, кроме азиатских. А вот в ЮАР и остальных ее южных соседях под прицелом находятся Махараджи и прочие любители риса с берегов Хуанхэ, а также остальные соседи, живущие на противоположных берегах Индийского океана. Именно поэтому там изобрадили внутренние силы ЮАР, явно недовольные перспективой передела их страны по чужим лекалам, ведь у них не так давно сформировался относительный баланс интересов народов и кланов, не без нашего участия. Сейчас все может обнулиться с приходом головорезов на школьный утренник. Власти ЮАР имеют хорошую память, особенно после печального опыта прихвата Китаем и Индии и северо-восточного побережья Африки. А из оперативных сводок разведки мне ясно, что к кампании в Африке все готовятся усиленно. Каждая сторона, особенно диаспоры сконцентрировавшихся народов в Южной Африке, еврейская и арабская диаспоры уже вышли на контакт и просят гарантии защиты в случае вторжения отморозков в ЮАР. Сами же автохтонные африканские племена вообще боятся повторения их самых страшных легенд о приходе буров. Это я про то самое общее название пришлых колонизаторов, наводящих свои порядки и ужас на местное население, повсеместно лишая его прав, земель и самой жизни. Крепко засели события страшных времен беззакония в памяти племен и народов Африки, отчего режимы всех стран Южной Африки очень шатаются извне. Тут он нервно кашлянул и, часто поморгав, потянул левый уголок губ в сторону и задумчиво продолжил если не сказать полностью дестабилизированы и лишены единой системой власти и управления. Мне, как эксперту по Африке, не хватает ответа на вопрос, у кого первым не выдержат нервы. Мне это неизвестно, а вот китайские и индийские диаспоры в ЮАР включились в процесс борьбы за местную власть самым жестким способом – Что само по себе яркий пример, по которому индийские и китайские центры власти стремятся максимально обезопасить себя от повторения пережитого ими ранее того самого африканского фиаско. Поэтому они прямо сейчас дружно готовят плацдарм на юге Африки заранее, чтобы не допустить повторного дальнейшего расширения зоны российского контроля за свой счет. Работают внешними корпусами власти чисто, чтобы в случае провала к официальным властям Дели и Пекина не было вопросов. Мол, частные инициативы этнических диаспор с оружием в руках. Чистое самоопределение. Вот так, уважаемый Анатолий Григорьевич. Степан снова нервно покашлял. Было видно, как он нервничал. На правом виске вышло испарина. Капельки пота были вытерты ладонью Степана. После чего он продолжил. Уступок для коренных народов не предвидится. Они и племена обречены на террор оккупантов в худшем классическом варианте колонизации «Всеми и вся». «Тот самый азиатский вариант. Так что экономику, школы и больницы им никто не планирует строить. А те, что есть сейчас, быстро закроют для ликвидации имеющейся грамотности населения и снова включат этническую сегрегацию. Тут даже к гадалке ходить не нужно». Глухов часто использовал эту избитую временем саркастическую фразу, чтобы отметить самый проверенный уровень фактов. Но видно, что пока шел рассказ, он испытывал определенную нервозность – Сейчас его сдавало нервное потряхивание правой кистью. Эту особенность поведения глава фонда давно заметил и знал, когда у Степана Альбертовича так пляшет кисть, данные во сто крат хуже, чем он говорил. То есть он в тот момент сознательно преуменьшает сложность обговариваемой ситуации. Тем не менее, один из кураторов Русской Африки в составах обоих групп имел право что-то утаить во время рассказа, чтобы не засветить важную информацию раньше положенного часа. А Глухов тем временем продолжал. Отсюда, если нам удастся удержать уровень влияния тех, с кем сейчас работаем на прямом контакте, сможем задержать процесс разрушения оставшейся государственности вне нашей зоны прямого контроля. В завершение скажу прямо. Африканская ситуация крайне сложная. Все вкратце не расскажешь. Пока справляемся без привлечения дополнительных ресурсов за счет сил и средств из Русской Африки. Сейчас, вот сейчас... «Верховная группа и курируемые главной группой органы работают на том, что есть в наличии, конечно, понимая, какой масштаб операции предстоит в дальнейшем. Продолжаем следовать плану группы, концентрируемся на сценарии задействования ресурсов фонда РАН без увеличения затратности и ресурсоемкости. Я все, разрешите откланяться», — завершил он скомканно, часто дышал. Глухов совершил свой фирменный резкий кивок, после которого также резко откинулся вглубь своего кресла и выключил верхнюю подсветку. И недолгую тишину снова прервал голос Верховного. Его фигура осветилась. Виктор навалился всем телом на спинку кресла с избыточным напряжением, а вторую руку поднял кулаком вверх и, сжав его с максимальной силой, добила костяшек на фалангах пальцев, заговорил и разжал кулак. «Вот так там все и всех сжали!» И ослабление хватки не предвещается. Заходить военные силой за границы нашего контроля не сможем. Офицеры дали свое мнение. Сейчас враг Единый обладает слаженной системой боя после качественного испытания на огромном просторе Латинской Америки. Это бесспорный факт в моменте, сейчас. Как и то, что они выходят на нужные им объемы выпуска оружия новейшего класса для стратегических целей и тащат все в Африку на своих судах со всего мира. Особенно из Европы. Создают паритет, но на самом деле наращивают избыточную массу вооруженного давления на прибрежные страны Экваториальной и Южной Африки. Вследствие этих действий очень скоро мы ужмемся в Африке вне наших границ. Скорее всего, до зон прямого силового контроля русской Африки. Начата эвакуация ценных людей и кадров. Это вынужденная мера, которая может развернуться дальше со временем, смотря как пойдет ваш сценарий. И оставим только официальные дипломатические контакты. Как и в других странах, помимо зоны контроля, мы не хотим повторения латиноамериканских бед. Поэтому не буду стесняться, подобно Степану Альбертовичу, скажу, что тут, в Африке, ранее упомянутые паникующие и обиженные ТНК и мелкие игроки, выкинутые из нового Ватикаса, уже работают в четком сговоре. Благодаря подобному плану они взялись за создание кормушек и полян для себя» безо всяких стеснений ставя своих наместников и марионеток в намеченных участках контроля. Так что там уже все идет. Принимая это за свершившийся факт, латиноамериканский и африканский сценарии выключены из игры, отыграв весь возможный потенциал успеха и временной отсрочки атаки на всю Россию. Новых выхлопов мощных побед не предвидится. Пошло 20-секундное молчание. Никто не говорил. Президент смотрел вперед. У Толика внутри сильно похолодело. Бремя ответственности начинало давить. Огонь также сильно давил. Круглов сжал губы и, глубоко вдохнув на шумном выдохе, продолжил говорить. «Если только чудо или непредсказуемые прорывы человеческой настойчивости и упорства нам помогут. Но пока чудес не видно, и ждать их нет смысла. Нужно создавать свои, новые». «Те заготовки, что могли сделать в краткосрочной перспективе, мы раскрыли. Остался твой выход». Тут он пространно улыбнулся со следующими словами. «На Деда Мороза надейся, но сам не плашай. Хоть эти континенты и тянут на себя внимание и ресурсы наших врагов для освоения, местами сама жизнь сталкивает их лбами, спутывают интересы, но не в том объеме, что планировался». Отсюда понимание, что не отстанут они от нас ни на йоту в ближайшей временной перспективе. Очень умело работают оппоненты, так что замерзли наши сценарии в этих южных континентах. И это в ближайшей перспективе в нашу пользу не разморозится. В результате слушаем внимательно. Первый сценарий, начиная с сегодняшнего дня, официально выключен. Все группы осознают, как и граждане нашей страны, что, конечно, ожидаемо враги проснулись и сплотились в единую машину мести, позабыв обо всех разногласиях после успешного розыгрыша нами сценариев Большого Южного Рывка через успех Ферганской операции, Русской Африки и финального аккорда Южной России. Тут, воспользовавшись умышленно сделанной Виктором Паузой, глава фонда вставил вспыхнувшую в мозгу фразу. Тут, конечно, любой шизофреник или, хуже того, глубоко убежденный шиваит, из транса выскочит, когда из-под носа целые регионы ушли окончательно и безвозвратно. Да еще и под кого? Улыбка натянулась сама на его лицо, и с ней же он продолжил, изображая руками неуклюжие движения медведя. Косолапую страну с ее народами. Но никогда нас не любили. Хотели травануть испорченными харчами или в волчью яму загнать. Много вариантов упокоения нашей страны было уготовано от всей души и глубины сердец соседей по мировому процессу. Виктор не перебил Анатолия, дал сказать, видно, сам хотел передать ему слово. Все же вскинул ладонь, обозначая право своего слова и добавил. «Верно, верно, все заметил, и попрошу вас, проводник Анатолий, завершите, пожалуйста, свою мысль до конца. И так вас ведет ваш внутренний огонь, я его уже вижу». Пусть он разгорается, и мы увидим торжество великолепного разума. Сейчас на это время есть. Но ну и к тому же нас всех убедили дядя Коля и Персона. Они настояли дать тебе провести полный сеанс дальновидения перед группой, чтобы выстроить твою память. То есть работаем через погружение в прошлое, чтобы увидеть все ходы нашего будущего». Он говорил ровно и очень властно, безотлагательно, и, смотря в тот самый внутренний огонь, резко разгоравшийся в сердце Славгородского, Круглов завершал. Но и сам знаешь, для хорошего вступления в твой личный вояж мотнись-ка в своих мыслях и словах в ту точку, с которой тебе удобнее будет размотать спутанный клубок данных тебе фактов и современных событий для нашего понимания и анализа». Так сказал дядя Коля, а персона подтвердила – Точнее, настояла передать тебе их настройку сеанса. Тут Круглов очень артистично спародировал речь дяди Коли. «Пусть воркоет так, будто вы обыватели, слушающие лекцию в университете, и дайте ему кости, его мозг сам нарастит мясо в процессе вояжа в прошлое». Тут он выключил внутреннего артиста и завершил речь в обычной манере Круглова. «И вот тебе такое задание. Передаю тебе полное слово. Смелее, Анатолий Григорьевич». И после того, как убрал свой указательный палец с направления Славгородского, положил руки на подлокотники кресла, сделал пару движений, и яркость его освещения уменьшилась вдвое, а силуэты всех остальных подсветились. Все стали видны одинаково. Круглов снова упер свой взгляд в Анатолия.